Глава 18. С удивлением мы наблюдали, как скорлупа собранных нами ключей начинает трескаться, а затем из яиц выбираются маленькие Василисиата, или как там правильно детёныши Василиска кличут. В таком возрасте мелкие монстрики слабо напоминали взрослых Василисков. Скорее походили на крупных ящериц. Яйца весили больше 10 кг каждое, так что и новорождённые имели размеры небольшой собачки. Что любопытно, цвет чешуи чутого молодняка существенно отличался и в целом соответствовал стихиям постаментов или же умениям Василисков на ярусах. Вот мелкие гады ползучие, сплюнула ведьма. Сейчас мы вас. Стой, командовал я. Как можно убивать таких милых детёнышей? вопросила Шантри, уже тискающая одну из пищащих ящерок. Всё это может быть частью квеста, так что пока оставим их тут, произнёс я. Идём смотреть, что нас ждёт дальше. Мы оставили 9 маленьких хвостисят ползти в главном зале, а сами же направились к лестнице. Поднявшись по ступеням и пройдя немного по коридору, мы чуть не наткнулись на колоритную и сильную группу Василисков. Нас спасло, что по привычке танша первой проверяла повороты и проходы, осматривая противника незаметно, используя свою скрытность. Тёмное разрешило и мне выглянуть за угол, чем я и воспользовался, чтобы рассмотреть противников. На упавших блоках или полу, в вальяжных позах, отдыхали девять массивных рептилий, раза в полтора выше стандартного Василиска. Но ну о количество ХП мобов соответствовало хорошему такому мини-боссу. Справиться с такой ордой даже нам будет непросто. Вероятно, данное испытание рассчитано на полную пати, а нас всего шестеро. Впрочем, не требовалось много ума, чтобы обнаружить закономерность. Тем более чешуя девяти мини-боссов была окрашена в цвета разных стихий. Что бы даже последний идиот допёр. Как нам их валить? Попробуем выманить дня большую группу, вопросила тёмная эльфийка. Я вздохнул. Танша, ты такая красивая. Спасибо, любимый. Подожди, Почему это ты сейчас сказал? Сузила глаза Эльфийка. Просто восхищаюсь твоей красотой. Возвращаемся в главный зал. С другой стороны, у девчонок не было опыта игр в разные ММО или одиночные RPG. Так что их мозги работали по-нормальному. Мы вернулись в помещение с постаментами. Веселята разбежались во все стороны, а некоторые даже свалили в соседнее ответвление. Так, ищем мелких и тащим наверх. Приступайте. После получаса поисков нам-таки удалось отыскать всех девятерых чешуйчатых неугомонных малышей. Одного мы обнаружили и вовсе на третьем подземном ярусе катаком. Жаль, что поместить живое существо в скрон было нельзя. Поэтому некоторым из нас пришлось тащить по паре детёнышей в руках. Тяжёлые и верткие заразы. Мы поднялись в верхнее помещение и осторожно двинулись к месту обитания мини-боссов. По мере приближения детёныши стали сильно брыкаться и вырываться из рук. Мы отпустили их И выселята сами быстро побежали навстречу взрослым. Я скостовал мимикрию и выглянул вместе с Танюшкой из-за угла. Хотя, судя по всему, скрываться от телисков и не требовалось. Им было не до нас. Минибоссы оживились и принялись расхватывать малышей своей стихии. Мамаши аккуратно подхватывали детёнышей пастью, после чего выползали на стену. И исчезали в ветхом куда-то вниз, вертикальном проходе. Спустя пару минут в зале уже никого не осталось. Я лишь хмыкнул про себя, глядя на воссоединение детёнышей со взрослыми Василисками. Из них нявые стражи храма вырастают, заметила таншева проситикна. Всё может быть, пожал я плечами. Хотя по идее храм должен разрушиться, Какие предыдущие? Ух, хорошо бы они успели вывести детей наружу, проговорила Шантри обеспокоенно. Это всего лишь монстры. У тебя совсем крыша поехала, крошка, покачала головой ведьма. Когда-нибудь ты поймёшь, буркнула гномка. Дёрнув рычаг сбоку, мы открыли себе путь в ещё не исследованную часть песчаного храма. Никаких коридоров с ловушками на этот раз мы не обнаружили. Проход вывел нас к огромному залу с финальным боссом. Как мы поняли, что он финальный? А потому что он был огромный, раза в 3 выше стандартного ящера. Вернее, огромная настоящая царица барханных Василисков. Бежево-коричневое, длинное, вытянутое, чешуйчатое тело неплохо маскировалось на фоне песка и желтоватых камней и блоков пирамиды. Голова была размером с небольшое авто, а пасть в один присест способна проглотить человека целиком. В отличие от обычных Василисков, царица имела довольно длинные передние конечности, что позволит ей легко дотягиваться до врага в ближнем бою. Подручных прибостей мы не обнаружили. Посмотрев наверх, мы обалдели. Весь сужающийся кверху потолок пирамиды был усеян огромными яйцами, приклеенными к каменной кладке, намного больше размерами, чем те, из которых вылупились детёныши Василисков. Теперь становится понятно, почему рядом с боссом нет подручных Обновив баффы, мы приступили к уничтожению застевшего в храме зла, если верить всплывающим уведомлениям, конечно. Быть может, этот храм Василиевский и построили, а мы режем здесь коренных жителей. Но проблемы индейцев, шерифа не волнуют. За бога императора! За меня, то есть, приказал я выступать. Начало битвы с боссом не принесло особых сюрпризов. Кара согрела мини-годзилу, остальные исполняли свои привычные обязанности. Светлая после Апа защитных пассивок и в особенности агриной железной шкуры стала ещё более крутым танком. Так что я самой малость завидовал ей. Впрочем, уверен, что и сама Эльфика мне завидует, желая иметь аналогичный урон. Зелье в котле соседа всегда вкуснее, как говорится. Алантри натравила своих скелетов, отводя петов, если они получали слишком сильный урон. ДПС у некромантши был выше при использовании призывных мобов, так что гномка сосредоточилась на их усилении и лечении. На активную магию маны у неё особо не оставалось. Шантриже пока держала собак при себе. в качестве резерва. Хиллеру энергии на лечение своих петов бы тупо не хватило. Так что растительных собакинов мы применяли точечно. С циллатанша бесса и я наносили максимально возможный урон. Я использовал апнутую тучу осколков, поскольку проапгрейдженное заклятие с небольшой AoE зоной наносило отличный урон по такой огромной цели. Дышущая тварь скотина пару раз переагривалась на меня из-за слишком высокого дамага. Но мой покров и средняя броня держала несколько ударов босса. Царица Василисков использовала песчаные вихри в качестве своих спецатак. Урон они наносили приличный, но помимо этого ещё и значительно снижали видимость. Не люблю песок. Он грубый, жёсткий, неприятный. И всюду лезет, забивается в глаза и ноздри. Очки! Наденьте очки и маски, осенило меня после первой атаки босса. Специальные дорогие тёмные очки, которые мы прикупили против слепящих песков одноимённого этажа, пригодились нам в противостоянии с боссом храма. Хоть из за вулканического стекла окружающее пространство потемнело, А в пирамиде света было и так немного, но по крайней мере, глаза мы защитили от песчаных бурь. Затем царица Василисков перешла в следующую фазу. В промежутках между обычными атаками песчаной стихией, клыками, когтями и хвостом босс замирал на месте, запрокинув голову и издавал мощный скрежещущий щерик. От гулкого призыва скорлупа на яйцах под потолком лопалась, и вниз сыпались вполне себе уже взрослые и здоровые Василиски, моментально включаясь в битву. Словно их тренировали внутри яйца шаолиньские монахи, пока они не будут готовы принять бой. Почти в самом центре зала находился огромный каменный блок. Как только царица перешла в следующую фазу, У данного объекта пропала неразрушаемость. Пока остальные сдерживали босса и расправлялись с следующими миньонами, я раскорочил каменёку. Под ним обнаружилось широкое круглое отверстие, куда начал быстро уходить песок. Оказалось, что пол финального зала находился под двухметровой толщей песка. Сражение с боссом песчаного храма прошло практически без эксцессов. данж шумудрилась отправиться на перерождение. Да меня один раз прибила царица Василисков, перерягвшаяся на главного домак диллера. Прохождение квестовых данжей стало для нас не совсем уж рутиной, но делом привычным. За месяцы сражений бок о бок мы стали отличной командой, знающей слабые и сильные стороны каждого. Добавление Аландрии не сказать, чтобы принесло много пользы, Дома Канана насила, но возможно, без неё нам было бы проще. Ведь сложность данжей подстраивается под количество участников. Возможно, наиболее эффективная пати это я, Кара и Шана. Однако теперь уже не проверить. Да и не оставишь же без су и летаншу дома. В некоторых испытаниях их способности весьма пригождались. Да и про групповые баффы забывать не стоит. Наконец, здоровье босса подошло к концу, и огромная туша медленно повалилась на пол, после чего истаяла, рассыпавшись на мелкие песчинки. Мы выдохнули с облегчением и повалились на землю. Полтора часа, в течение которых у нас не было ни секунды на передышку, показались нам вечностью. Впрочем, бойцам дальнего боя вроде меня было проще. Так что я устал не так сильно, как Кара. Тело защитницы в её довольно открытых богровых лисьих доспехах блестело от пота, а сама Эльфийка тяжело дышала. Посмотрев на даже в таком состоянии сексуальную декарку с дубиной, в который раз я порадовался, что не стал качаться в танка. Поздравляю вас, храбрицы. Вы решились бросить вызов злу. что поселилось в песчаном храме слепящих песков и вышли победителями янтарное сердце царицы барханных Василисков откроет вам один из двух путей к славе или к силе вы можете уничтожить сердце ослабив обелиск пяти сердец который питает магию подчинения в подземелье либо поглотить, получив небольшое, но постоянное дополнительное усиление. Интарное сердце можно разрезать на пять порций. Выбор за вами. На месте смерти появилось массивное сердце ржаво-песочного цвета. Утолив жажду, Кара устало направилась к квестовому предмету. Что? Даже не станешь ни в чём убеждать? "Поинтересовался на у меня. Всё равно бесполезно", махнул я рукой. "Я же тебя знаю. Да и перепроходить 25-й данж может быть напряжно из-за демонов. Серия уверенных ударов дубиной, и бедное сердечко оказалось измочалено до состояния половой тряпки. Прочность предмета обнулилась, и сердце босса испарилось. За участие в уничтожении янтарного сердца вы получаете 600.000 единиц опыта и специальное достижение. За повышенную сложность проникновения в песчаный храм вы получаете дополнительно 600.000 единиц опыта. Вы получили достижение Разрушитель янтарного сердца. Достижение даётся за участие в избавлении от янтарного сердца питающего обелиск пяти сердец. При активации достижения его увидит каждый, кто посмотрит ваш статус. Достижение разрушитель янтарного сердца и достижение разрушитель алого и дымчатого сердец преобразуется в единое достижение Разрушитель алого дымчатого и янтарного сердец. Поздравляем. Вы получили 26 уровень развития. Отлично. Полученного опыта хватило, чтобы апнуть следующий уровень. Пока что у нас не было чёткого плана, как нам побыстрому поднять тридцатник. Традиционным способом из-за разницы в уровнях в степях Мы будем качаться не один год. Чего, разумеется, привыкшие к быстрому качу допустить не могли. Повторяющиеся задания на рога приносят солидный куш экспы. Но лучше не злоупотреблять ими. Удача может отвернуться в любой момент, и по нашу душу пошлёт сразу сотню краснокожих мстителей. Тем не менее, кое-какие идеи имелись. Мне не хотелось стопать на поклон к ним. Но, похоже, нас выручат только квесты на пробуждение. Осталось найти того, кому нужны пробуждённые, желательно с глубинных этажей, поскольку там давали больше опыта. Теперь самое вкусное, воодушевлённо произнесла Танша, опередив меня. Ищем сокровища. На этот раз ты разрешишь мне получить легендарный посох? Поинтересовался я со скептицизмом. Да пожалуйста. Я с своими ядовитыми клыками более чем довольна, милый, ответила тёмная и добавила еле слышно: разве что попадутся легендарные кинжалы. Что ты там сказала? Ничего. Ищем легендарный посох для Эда. Мгновенно откликнулась плутовка. Скорее мы нашли щель у основания одной из каменных колонн. После разрушения преграды нашему взору предстал сундук эпического ранга. К моему разочарованию, легендарного сундучка система не отвалила. Вероятно, 25-й уровень всё ещё считается слишком низким для подобных предметов. Здесь только-только ингредиенты для эпиков начинают падать. Да и требования по уровню у легендарки должны быть не ниже 30-го левела. К слову, я пользовался своим старым эпическим посохом Утренней росы. Весса орудовала эпическим демоническим луком, показавшим себя отлично. Имелся также у нас ещё один эпический демонический посох про запас. Но мой специализированный водный посох давал чуть больше бонусов. Ну а танша ещё в прошлом храме отхватила сразу два эпика. Гномки же пользовались редкими жезлами и редкими гримуарами. Возможно, следовало раскошелиться и на их обмундирование, чтобы повысить шансы на выпадение легендарки. Но данный вопрос встал бы нам в 1000 золотых, не меньше. Мы быстро разобрались с ловушкой и с замком, после чего предоставили нашей главной собирательнице право открыть сундук. Шантри осторожно откинула крышку, и мы в нетерпении сгрудились сверху. Внутри лежало два жезла и одноручная дубина эпического ранга. Конечно, такие предметы подтянут более, чем на 1000 золота. Но я надеялся на что-то более интересное. Снова облом, резюмировала Танша. Видишь, я не винява та, что в прошлый раз кинжалы выпали мне. Ура, какие хорошенькие! обрадовалась Шантри. Это ведь для нас с мамой. Ага, кивнул я лениво и обернулся к медведи. Угроби жезл. Последствия будут суровыми. Спасибо, эт. Чмокнула меня гномка в щёку и повернулась к матери. Смотри, теперь у нас с тобой будут одинаковые жезлы. Какое счастье. Ку-ху-ху. Сарказмом произнесла Алантри, принимая новое оружие. Снова проклятая дубина. Поморщилась Карамелька. Ты из богами подземелья специально договорился, чтобы я испытывала как можно больше унижения? Как можно, солнышко? Если не нравится, всегда можем продать. Походишь с редкой дубиной. Хмп. Не став ничего отвечать, эльфейка заменила старую дубину на новую в быстром слоте пояса. К слову, за месяцы использования редкая палица, которую я выиграл в поединке у огра, почти истратила всю свою прочность. Эпик должен прослужить намного дольше. Обычно в зале с боссом находится быстрый путь на поверхность, проговорила Карамелька, осматриваясь. Но здесь ничего нет. Почему же нет? Вот тебе и выход. Указал я рукой на круглую дырку в полу, в которую утёк весь песок. Тогда ты первый, фыркнула Светлая. Я привык пропускать дам вперёд. Так меня воспитывала мама. Мусор. В конце концов, у нас есть бесс. Сейчас я разведаю, мастер. Драколюдка спустилась в узкий проход и вскоре сообщила нам о безопасности спуска. Я первым прыгнул в каменную трубу и с ветерком прокатился по песчанному аттракциону. Затем подоспели и остальные в очереди. Я помог подняться Шантри, которая скатилась последней, и мы двинулись по единственному коридору со стенами из песчаника. Судя по карте, переход шёл на юг, что нам как раз на руку. Похоже, мы выиграли в монетку. Она упала нужной нам стороной. Мы дождались ночи, после чего выбрались наружу примерно в паре километров от пирамиды. Эпическое сооружение принялось разрушаться с чудовищным грохотом, который было слышно на всём отоже. Глазеть на величественное зрелище нам было некогда, да и в тёмное время суток сложно это сделать. Следовало как можно быстрее убраться из зоны действия камня отчуждения. Он шествовала впереди, разведывая путь и предупреждая о шастающих патрулях краснокожих. Если ранее мы в самой пустыне никого не встретили, то сейчас рогатых по пескам сновало немало. Уничтожение храма помогло отвлечь демонов от поисков, и нам удалось проскользнуть. Через ещё примерно 2 км зона отчуждения заслона закончилась. И мы сразу остановились для телепортации. Невысокие барханы скрывали наши силуэты от наблюдателей, но мы на всякий случай распластались на песке. После чего я активировал быстрый перенос. Перед вспышкой телепортации до нас донёсся голос случайно набревшего на нас патрульного демонов. Но спустя миг мы исчезли в портальном свете. А затем очутились перед винтовой лестницей, ведущей срудников в степи. Праскочили.